желание, выбор, намерение, изменение. На самом деле это вопрос желания. Желание, желание и только желание. Способности, таланты, мозги и всё прочее не играют здесь никакой роли. Фред Алан Вольф. Когда вы используете слово выбор, сознательно выбирая желаемое событие из целого ряда возможных событий, реализуется именно оно. Вот таким образом наука впервые столкнулась с понятием свободы воли. Амидгас свами. Когда кто-то по-настоящему сосредотачивается на намерении, он добивается цельности ума и устремляет свои помыслы к цели. У Уильям Тиллер. Желание имеет плохую репутацию в духовных кругах. Призыв: "Убей свои желания" настолько выразителен, что многим кажется, если их преодолеешь, то очень быстро достигнешь просветления. Вторая из четырёх благородных истин Будды состоит в следующем. Источник страдания привязанность к приходящим вещам и невежество. Приходящие вещи это не только окружающие нас физические объекты, но и идеи, и в более широком смысле все объекты восприятия наших органов чувств. Невежество – это отсутствие понимания того, как ум привязан к непостоянным вещам, причины страдания, желание, страсть, привязанность к богатству и престижу, стремление к известности и славе. Короче, желание и привязанность. Поверхностное восприятие проповеди Будды приводит к тому, что что человек записывает желание, страсть, рвение и так далее в список своих врагов. Поэтому ищущий старается изгнать эти эмоции из своего ума и жить без страстей и желаний. Однако причина наших страданий желание и привязанность вместе взятые, то есть не само желание, а привязанность к желанию. Отметьте при этом, что это не порок, а невежество, отсутствие понимания того, как ум привязан к непостоянным вещам. Индийский мудрец Рама Кришна сказал об эмоциях. Копоть от дыма возникает повсюду, но у просветленных она не оседает на стенах. Согласно восточным духовным учениям, к страданию ведут не эмоции, а привязанность, нездоровая зависимость к ним привязанность к желанию звучит приблизительно так же, как зависимость от эмоций. Фактически это одно и то же. Замените одно понятие другим в разных предложениях. Смысл утверждения не изменится. Это один из тех случаев, когда наука вновь открывает феномены, описанные за тысячи лет до этого в великих духовных традициях. Согласно буддистскому учению, Именно привязанность удерживает нас на колесе жизни, смерти и перерождения, заставляя многократно проходить земной путь. Как сказала доктор Перт, люди, имеющие любые нездоровые пристрастия, остаются в плену старых стереотипов мышления, пережёвывают одни и те же мысли и не способны думать ни о чём новом. Желание, страсть, наши друзья, или противники. Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22. Желание и страсть побуждают нас идти путём развития и перемен. Как говорит доктор Диспендза: нам нужны желание и страсть, чтобы выйти за пределы зоны комфорта и иссустрастин. И сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менявщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 15. Анализируя какое-то своё желание, важно следовать двум правилам: не судить и быть честным относительно того, Чего именно вы желаете? Чтобы ясно видеть своё желание, необходимо избавиться от осуждения. Ибо если мы решим, что хотим плохого, скорее всего, постараемся подавить такое некрасивое хотение. Но желания возникают. Кто-то подрезает вас на автостраде, и на мгновение вы охвачены горьким сожалением по поводу того, что у вас нет лазерной пушки, чтобы смести нахала с дороги. Если вы почувствуете при этом ужас и стыд, то и осознанно дадите оценку своему желанию. Скорее всего, причина вашего гнева так никогда и не будет обнаружена. Давайте разберём на простом примере, что такое истинный предмет желания. Некто мечтает занять государственный пост. Он желает обрести власть, Но нередко в таких случаях человек испытывает чувство вины по поводу своих истинных намерений и поэтому начинает расглагольствовать о помощи гражданам и прочих гуманных целях, тогда как в действительности хочет подчинять других своей воле. Но может быть, для него это этап развития, почему бы и нет? А может случиться и так что человек желает компенсировать обретением власти глубокое ощущение собственной ненадёжности и бесполезности. Тогда высокий пост не принесёт ему никакой пользы. Поэтому необходимо обязательно добираться до корней своего желания. Там у есть также и вполне практическая причина эффективная самореализация. Как уже говорил Уильям Тиллер, нам необходимо добиться цельности ума еу стремить свои помыслы к цели. Но а какой цельности можно говорить, если истинное желание прикрывается политически корректным намерением, или одно желание возникает из другого? Ведь это значит, что у нас активизируются сразу две нейросети. Истинное желание становится слугой двух господ и поэтому вряд ли будет исполняться эффективно. Желание для меня это механизм позволяющий изучать себя и затем применять свои открытия в жизни ради получения нового опыта любое желание побуждает меня разобраться почему оно возникло я задаю вопросы какие мои внутренние потребности будут удовлетворены когда это желание исполнится не является ли оно следствием эмоциональной зависимости Получу ли я вместе с исполнением этого желания новый опыт? Или это будет лишь повторением пройденного? Изучая свои желания, я понимаю, почему они возникают, и это помогает мне более чётко формировать свои намерения. Если мне хочется обладать властью, и я признаю, что желаю пережить ощущение этого обладания в новом качестве, если понимаю, почему я этого хочу. Тогда я позволяю себе получить этот опыт и двинуться дальше. Я точно знаю, чего я желаю и почему. Ясность и честность дают мне возможность извлечь из опыта знание. Баци. Порой кажется, что бесконечные, или это не так? Желания закипают в каждом уголке внутреннего существа. Но прежде чем сделать первый шаг навстречу этому кипению, Зададим великий вопрос. Какое из желаний выбрать, чтобы нажать на кнопку пуск? Развлекательно-промышленный комплекс. В 1960-е годы было много разговоров о военно-промышленном комплексе, ВПК. И хотя он по-прежнему существует, его грозный образ в умах людей постепенно поблёк. Сейчас намного более значительную роль играет развлекательно-промышленный комплекс. РПК. Он воздействует на жизнь каждого из нас в 100 раз сильнее, чем ВПК. Знаете, РПК отлично справляется с тремя важными задачами. Он руководит желаниями людей, навязывает им определённые выборы и лишает их возможности действовать по своему разумению. Владельцы РПК используют развлечения, чтобы создать в человеке желание и внутреннюю пустоту. А уж пустота заставляет его покупать то, что ему посоветуют. В принципе, всё это не слишком отличается от того, что творили с древними римлянами зрелища в Колизее. Но за счёт новейших технологий РПК намного превосходит их в эффективности воздействия. Оцените, как телевизионные новости и шоу Журналы и фильмы создают желание, заставляют вас ощущать себя бессильными и опустошёнными, и в конце концов почувствовать, что заполнить эту пустоту могут только покупки. Уилл. Выбор. Кто-то должен делать выбор, и кто же выбирает? Для простоты скажем, что это одна из двух внутренних сущностей: либо личность, либо трансцендентальное я. Такой взгляд на свой внутренний мир возвращает нас к дуальности эго-бог, материя-дух. Мы знаем, что если выбор совершает личность, то она использует при этом ранее сформированные нейросети, прошлый опыт, эмоции и возникшие от них зависимости. В этом случае кнопка пуск вполне может называться повтор при этом, как правило, выбор делается на основе бессознательных решений. Подобно тому, как подопытные животные жмут на рычажок, вследствие чего у них вырабатываются нейропептиды. Настоящая кнопка пуск есть только у духовного существа. В этом случае выбор определяется не прошлым опытом, а стремлением сделать неизвестное известным. То есть идти по жизни вперёд и вверх. Но при этом возникает интересный вопрос. Как мне узнать, какие желания исходят от эго, а какие от моего высшего я? Особенно если учитывать, что желания, возникшие в результате работы духовной составляющей внутреннего существа, нередко бывают несколько странными. Порой они даже кажутся безумными в сравнении с тем, к чему мы привыкли. Множество характерных примеров таких странностей и безумий можно найти в историях о духовных учителях и их учениках. Во многих случаях учитель говорит словами спящей духовной природы ученика. Смысл в том, что ученику потребовались бы тысячелетия, чтобы услышать свой внутренний голос. Поэтому учитель помогает ему. Обычно мы считаем, что война зло, верно? Но в Махабхарате Кришна правит военной колесницей Арджуны и объясняет ему духовная задача царевича воевать с кауравами. Вот другой пример. Буддийская история об учителе Марпе и его ученике Милорепе. Марпа приказал Милорепе построить огромный каменный дом, а потом разобрать его и положить каждый камень туда, откуда он его взял. Это кажется безумием. Но ещё безумнее то, что это повторилось 4жды. Дон Хуан заставил Карлоса Кастаниду, который к тому времени стал автором знаменитых бестселлеров, в течение многих месяцев готовить гамбургеры в ресторане быстрого питания. Учитель вёл ученика к просветлению через Макдоналдс. Через несколько месяцев туда пришла красивая молодая женщина и спросила Кастаниду: Карлос не назвался. И здесь перед рестораном остановился огромный лимузин. Женщина, уверенная в том, что именно в таком автомобиле и должен подъезжать к месту своей работы знаменитый писатель, сказала: "Вот и Карлос приехал". В тот момент Кастанеда осознал, насколько он всё ещё жаждит славы. Он почувствовал это всем своим существом. Нередко именно этот голос звучащий из глубин трансцендентального я вызывает безумное желание обрести мудрость и преобразовывает человека так, как он и предположить не мог. Вот почему настолько важно не судить себя за желания, но пристально вглядываться в них прежде чем сделать выбор, а затем уж нужно выбирать. Приятно сознавать, что мы обладаем огромным потенциалом, чтобы творить перемены. Даниэль Монти. Свободу воли определяет работа лобной доли коры головного мозга, и мы можем научиться делать выбор более разумно и более осознанно. Я полагаю, что для этого требуется определённая практика, самые разные виды практики. Мы накачиваем бицепсы в зале силовых тренажёров, а лобную долю можно развивать, занимаясь йогой, медитацией и другими духовными дисциплинами говорит доктор Перт. Так кто же всё-таки делает выбор? Конечно, вы. Но тогда надо снова вернуться к вопросу, кто такое я? Какое ваше я личность эго или трансцендентальность дух выбирает? В аспекте неврологии вопрос, похоже, выглядит так: выбор осуществляется из уже сформированной нейросети или из лобной доли? используем ли мы вероятность квантовых процессов через матрёшечную вложенность элементов нервной системы или задействуем механистический процесс, который развивается на основании давно сложившихся условий. Лучшая возможность для человека стать наблюдателем заключается в понимании того, что ему совершенно не обязательно снова и снова делать один и тот же выбор. Кроме того, Человеку порой полезно оказаться в определённой ситуации, когда он вынужден сознательно управлять механическими реакциями своего тела или полностью отвергнуть их. Таким образом, он получает практический опыт осознанного действия. Джоди Спенза. И ещё раз вернёмся к вопросу: в каком мире вы живёте? В живой, органичной, взаимосвязанной, единой вселенной? или в ограниченном, разделённом механическом мире заводных солдатиков выбирать вам намерение вы управляете голографическим проектором, способным создавать материальные объекты. Это невероятно гибкий инструмент, его возможности безграничны. Он может создавать всё, что вы в силах вообразить. Ваши намерения материализуют объекты и события. Надо только действовать осознанно и обрести способность концентрироваться на нём. Учитесь контролировать свои намерения. Всё это процесс творения, который постепенно захватывает вас целиком. Так что вы начинаете ощущать глубинные сигналы с различных уровней своей биологической системы и всё сильнее ощущаете новую реальность. У Уильяма Тиллер, доктор философии. Другая сторона выбора действие. Когда доктор Тиллер проводил своё исследование о влиянии намерения на физические системы, он сотрудничал с четырьмя очень опытными мастерами медитации, людьми с высокой организацией внутреннего я. Как полагает доктор Перт, способность управлять намерением можно развить, говоря об искусстве сосредоточения на намерении. Доктор Тиллер отмечает: именно поэтому некоторые древние оккультные учения дают техники медитации на пламени свечи. Вы учитесь направлять внимание в очень узкий канал и тем самым увеличиваете плотность его энергии. Пока мы всё ещё говорим о создании реальности. Но теперь давайте побеседуем о том, почему мы создаём себя такими, какие мы есть с какого уровня мы творим и как творить более осознанно и эффективно. Похоже, что лобная доля коры головного мозга существует именно для этого, говорит доктор Диспенза. От других видов млекопитающих человека отличает большой размер лобной доли по отношению к остальной части мозга. Лобная доля область мозга, которая отвечает за устойчивость намерений за принятие решений, за управление собственным поведением, за вдохновение, развивая эти способности, мы совершаем новые, неординарные выборы, которые влияют на наш потенциал, на нашу эволюцию. Собаке может потребоваться 1000 лет, чтобы решиться сделать новый выбор, но человек совершает его за считанные мгновения. Итак, мы выяснили, Почему нам необходимо желание? Мы поняли, что они это не всегда плохо, и нам просто нужно принимать активные, подкреплённые устойчивым намерением решения воплощать в жизнь желания здоровья, богатства и счастья. Вы всё ещё чувствуете раздвоенность? Доктор Ледвиг говорит: "Почему же я не могу достигнуть желаемого немедленно?" потому что я недостаточно сосредоточен. Мы не умеем долго концентрировать внимание на одном. Ум подолгу где-то блуждает. Его уносят волны вибраций материального плана. В этом камень преткновения. Чтобы намерение действительно сработало, оно должно быть сфокусированным. Но мир, в котором мы живём, всегда, всегда отвлекает наше внимание миллиарды долларов тратятся на то, чтобы захватить наше внимание и направить его туда, куда кто-то считает нужным. И самые важные слова здесь доллары и захватить. Настоящая проблема, замечает доктор Диспенза, заключается в том, что большинство людей, оставляют свои намерения, совершив совсем небольшие усилия, они не получают желаемого результата. И поэтому немедленно отбрасывают возможность достижения успеха. Однако потенциал, которым они обладают, остаётся. Просто мы ленивы. Мы живём в мире удобств, и если не получаем желаемое в скором времени, то теряем терпение. Но, конечно, нельзя обвинять мир в том, что мы недостаточно сосредоточены. Это позиция жертвы. Чтобы добиться успеха в осуществлении намерения, мы должны пробудить в себе желание научиться правильной концентрации внимания и сделать выбор в пользу развития такой способности. Тогда мы получим цепную реакцию с потрясающими результатами. В главе Квантовый мозг мы обсуждали квантовый эффект Зенона, когда кто-то долго и сознательно удерживает в уме одно намерение через квантовый мир это влияет на реальность. Ещё раз вспомним утверждение Генри Стаппа. Из квантовых законов движения следует, выраженное намерение, которое проявляется через быструю смену однотипных намеренных действий, обычно удерживает соответствующую ему модель событий. Таким образом, волшебство происходит не тогда, когда у нас есть просто намерение, но решительный настрой на его осуществление и желание желание желание концентрация концентрация концентрация если реальность это возможность, реализованная моим сознанием, то естественно возникает вопрос: как я могу изменить её? Как я могу сделать её лучше? Согласно старым представлениям, я ничего не могу изменить потому что не играю в реальности никакой роли. Мир уже существует, и состоит он из материальных объектов, движущихся по строго определённым траекториям. Но сегодня представления изменились, и математика даёт нам кое-что необычное. Она обосновывает возможность того, что мы можем изменять и траектории движения, и форму объектов материального мира. Правда, она не может дать нам реальный опыт, который отразился бы в сознании. Но тогда я сам выбираю этот опыт и буквально создаю собственную реальность. Амит Гасвами, доктор философии. Наблюдение и перемены. В предыдущих главах мы неустанно твердили о прелести перемен и о том, что избегать неведомого это тупик. Так что сейчас вы, скорее всего, либо всем существом стремитесь к новому опыту и свершениям, либо решили, что вам лучше провести жизнь в полудрёме. Чтобы объединить длинную цепочку всех активно действующих и взаимосвязанных факторов, о которых мы говорили, нам пришлось попросить доктора Диспензо объяснить, как эффективно использовать свой потенциал на практике. Он говорил в одной из предшествующих глав Субатомный мир реагирует на наши наблюдения, но средний человек теряет внимание каждые 6-10 секунд. Как преодолеть эту рассеянность? Квант от микромира к человеку. Силой ума проблемы ума не решить. Нельзя использовать тот же мозг, что вверх вас в неприятности, чтобы вылезти из болота проблем и изменить обстоятельства. Вы должны выйти за пределы самого себя, чтобы увидеть жизнь в ином ракурсе. Для некоторых людей для этого достаточно принять ванну, побыть на природе, погрузиться в медитацию, просто погулять в одиночестве, сделать нечто такое, что изменяет внутреннее состояние. Марк. Как может огромный внешний мир отвечать на желания того, кто не способен сконцентрироваться?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 Тогда в процессе наблюдения мы смогли бы устанавливать с миром видимую и измеримую обратную связь. Если вы сделаете над собой усилие, сядете и мысленно выстроите свою новую жизнь, если это для вас станет самым важным делом, если каждый день вы будете уделять этому некоторое время, такая практика непременно принесёт свои плоды. Поначалу она потребует от вас терпения и усердия, ведь установление контроля над своим беспокойным умом дело не привычное. Но будьте решительны и настойчивы. Утром, днём или вечером выделите время для того, чтобы отложить все дела, сесть и прежде всего вознести вселенной благодарность за то, что мы живы, за то, что мы вообще существуем, воплощены в этом мире. А затем с естественной искренностью наблюдайте и выстраивайте своё новое возможное будущее. Если делать это правильно и правильно наблюдать, в жизни начнёт проявляться то, что было лишь возможностью. Это будет не совсем то будущее, о котором мы думали. Оно не впишется в пределы любых наших ожиданий. Оно и должно быть таковым, ибо даётся нам всё превосходящим разумом Вселенной. Если же будущее соответствует нашим предсказаниям, выходит, мы создали то, что уже было. Как можно создать новый мир, заранее зная результат творения? В этом случае мы не создаём ничего нового, а просто ждём от мира ответной реакции. Мозгу нравится устанавливать с миром обратную связь и получать на свои запросы положительные ответы. Ему нравится знать, что он достиг цели, выполнил поставленную задачу и может повторить этот успешный процесс. Подобная искренность на данном уровне даёт человеку возможность выработать принципы выбора потенциальной реальности и наблюдения за нею. И во время этой работы он может сказать: "Я знаю, что квантовая физика работает на уровне микромира, но всё-таки Когда вы наконец преисполнитесь веры и решимости и скажете то, что говорили все великие люди, когда-либо жившие на земле. Всё всегда начинается с мысли и мечты. Но тогда почему бы не реализовать эту мечту? Проблема не в том, что квантовое поле не отвечает на наши запросы и усилия. Проблема в том, что нужно достичь более высокого уровня желания и искренности. А когда нам это удастся, мы получим реальные результаты. Джоди Спенза. Единственное, что неизменно это перемены. Идзин. Книга перемен. Итак, чтобы понять, что нам нужно, чтобы вершить перемены, следует вернуться по дороге, которую мы только что прошли, чтобы изменить свою реальность и осуществить собственную трансформацию необходимо намерение намерение результат решения свободная воля осуществить перемену а решение мы принимаем вследствие желания вы должны желать перемен именно хотеть желать их так чтобы это стало вашим самым главным делом приблизительно так материальный мир мир материи работает как часы и сопротивляется переменам, тогда как мир духа взывает к ним. В каком мире вам жить, выбирайте сами. Я знал достаточно тупиц, которые стали отличными учёными. Кое-кто из них даже получил Нобелевскую премию. Я видел талантливых людей, которые клянчили у прохожих деньги на улицах Сан-Франциско. Всё дело в желании, желании, желании профед Алан Вольф, доктор философии. Подумайте об этом. Чего вы желаете больше всего? Почему вы желаете этого? Откуда исходит ваше желание? Что изменится в вас, если это желание исполнится? Как изменится ваша реальность, если это желание исполнится? А ваша личная парадигма тогда изменится? Вы могли бы полностью отказаться от вашей личной парадигмы ради исполнения вашего желания. Понадобится ли вам это? Что всё это значит лично для меня? Интерлюдия Бэци. Во время работы над фильмом я всех сводила с ума этим вопросом. Как мне использовать всю эту информацию в моей жизни, чтобы добиться изменений к лучшему? Как мне перенести это из области философии в реальность? Начиная работу над фильмом, я даже не знала, что есть такая физика, квантовая, и очень настороженно относилась ко всему духовному. Я благополучно пребывала в привычном, обыденном состоянии сознания и не задумывалась о природе своей реальности. А свою деятельность в тот период жизни я бы назвала случайным творчеством. За последние 4 года, которые прошли в работе над фильмом, книгой и в путешествиях по всему свету, я наконец поняла: краеугольный камень в фундаменте моей реальности эмоциональная зависимость. Я создаю свою реальность на основе чувств, то есть на основе того эмоционального состояния, которое я выбираю. Но этот выбор обуславливается зависимостью моего тела от определённых переживаний, эмоций, химических веществ. И поэтому получаемый мною жизненный опыт запрограммирован в мозгу как результат прошлого опыта и давно усвоенных знаний. Как же можно перейти от эмоциональной зависимости к более высокому и свободному состоянию или более высокому уровню своего я? чтобы оттуда создавать новый опыт и испытывать новые чувства. Как можно принять эмоцию? Что это значит? Для меня принятие эмоции означает, что она больше не имеет власти надо мной или моим выбором. Я сама выбираю своё эмоциональное состояние, а не оно выбирает меня. И с того, что я приняла эмоцию, не следует что я никогда не буду переживать её снова. Но когда она приходит, я не паникую и не стараюсь подавить её. Я просто напросто не позволяю ей творить опустошение в моей нервной системе. Я наблюдаю, как и откуда начать, если я творила свою реальность на основе эмоциональных зависимостей. Тогда именно за ними я и буду наблюдать. Я пробовала сначала рассматривать одну из них и работать только с ней, но обычно обнаруживала взаимосвязь целого ряда пристрастий, причём все они брали начало в одном и том же событии или в двух однотипных событиях в прошлом. Итак, сначала я признаю, что у меня есть эмоциональные пристрастия, то есть принимаю их. Следующий шаг выйти за пределы суждения. Я нашла, что как только обнаруживаю зависимость, пристрастие, переживаю и осуждаю себя. И это забавно. Я казнюсь из пристрастного состояния. Вот пример. Я зависима от переживания неудачи и неосознанно навекаю беды на свою голову. И осуждаю себя за то, что недостаточно умна, чтобы справиться с неудачами, что само по себе является неудачей. Сфу. Я напоминаю себе, что проблемы бывают у всех. У всех есть какие-то более или менее серьёзные нездоровые зависимости. И каждый, включая меня, способен избавиться от них. Но осуждение сидит во мне очень глубоко. Чувство вины и желание судить, похоже, встроены в нас за многие века насаждения неправильно толкуемой морали. Поэтому Даже если вам кажется, что вы не предрасположены никого осуждать, склонность к этому вы всё-таки имеете. И что же в таком случае я делаю? В течение нескольких дней я фиксирую в блокноте каждое испытываемое мною чувство и события, с которыми оно связано. Это очень полезное упражнение. Я не считаю, что обладаю достаточным опытом, чтобы давать полезные советы. Но такая практика действительно помогает обнаружить свои эмоциональные пристрастия. Я выполняю это упражнение почти ежемесячно. Составив список зависимостей, я начинаю разрушать стереотипы. Каждый раз, когда возникает эмоция, от которой у меня возникла зависимость, я внутренне торможу и спрашиваю себя: стоит ли мне продолжать в том же духе? Кому Чему во мне служит эта эмоция? Если дать ей волю, проблема решится. Почему я отношусь к этому процессу как к проблеме? Способствует ли это моему развитию? Отвечая на эти вопросы, я получаю некоторое время для наблюдения и тогда замечаю: я могу сама выбирать своё эмоциональное состояние, а значит, влиять на свою реальность и двигаться вперёд. И ещё я осознала. Эмоциональные зависимости состоят из множества слоёв. Гнев побочный продукт недовольства, а оно, в свою очередь, побочный продукт неудачи, которая является побочным продуктом самого ощущения в позиции жертвы и так далее. Преодолев чувство это невозможно, я никогда не справлюсь с этим. Я испытала настоящее удовольствие. Это был новый опыт. Я перестроила себя сама, вместо того, чтобы в бессилии ощущать, как обстоятельства выворачивают меня наизнанку. Такая работа не всегда предполагает свершение чего-то значительного. Порой вы глядите вглубь себя и замечаете малое, но впоследствии оно приводит вас к большому, похоже на квантовую физику. Я изучаю окружающий меня мир, мою реальность: людей, места, вещи, времена и события. Наблюдая всё это, я узнаю, какие зависимости создали мою реальность. Я могу также видеть, как эти пристрастия продолжают управлять мной, вовлекая в различные ситуации, которые мне совершенно не нравятся. Например, было время, Когда я каждый день опаздывала на работу, как бы рано я ни вставала, что бы я ни делала, чтобы постараться добраться до офиса вовремя, мне это не удавалось. Я не успевала к автобусу. Каждый день этот проклятый автобус, который ходил точно по расписанию, заставлял меня мчаться сломя голову, и тем не менее уходил без меня, и я переживала сильный стресс. Я чувствовала себя ужасно, но ничего не могла поделать. Мои нервы расшатались, и коллегам приходилось ходить вокруг меня буквально на цыпочках. Мне было лет 25, и я занимала должность, которая, как правило, доставалась людям постарше. Из-за этого у меня развился комплекс неполноценности. Я не заслуживаю такой работы. Я не смогу сделать её. Меня никто не уважает. Если я даже не могу добраться до работы вовремя, я не должна здесь находиться. Теперь я понимаю, опоздание на автобус было результатом моего бессознательного намерения. Стресс помогал мне выработать химические вещества, необходимые для ощущения неудачи. Осознав это, я только рассмеялась. Как я уже говорила, Упражнение по записи эмоций и вызвавших их событий я выполняю каждый месяц или почти каждый, и ощущаю явный прогресс. Когда я осознаю свои мысли и чувства и задаю себе вопросы, мне кажется, что я останавливаю время, отправляюсь в будущее, рассматриваю его возможные варианты, а затем делаю выбор, который лучше всего способствует моему развитию. А может быть, мне просто очень хочется переживать нечто подобное. И ещё я ежедневно выделяю время для того, чтобы сесть и сознательно создавать свою новую реальность. Нет, я не говорю, сегодня мне хочется, чтобы с неба упал миллион долларов. Я сосредотачиваюсь на ощущении изобилия окружающего мира, оставляя на волю Бога возможность обеспечить мне достаток таким способом который будет способствовать моему развитию. Ведь всё в мире происходит ради эволюции человеческого сознания. А это значит, что я испытываю те эмоции и переживания, которые мне нужно осознать, принять и научиться ими управлять. Уделяя время наблюдению за собой, своей реальностью и своими чувствами, я получаю возможность сделать тот выбор, который поможет мне двигаться вперёд и вверх, вместо того, чтобы по всякому поводу биться головой о стену и постоянно покупать новые туфли. Мы получили очень много писем от людей со всех концов света, которые применили подобные практики в своей жизни. Приведу вам только несколько примеров. Они вас по-настоящему вдохновят. 4 года назад мой муж умер. У нас с ним жила птица которую он очень любил. И вот после его смерти её овладела глубокая скорбь, о про меня и говорить нечего. Она клевалась, кричала, выщипывала у себя перья, плохо питалась. Казалось, она хотела умереть. Посмотрев ваш фильм, я подумала: если я постараюсь мыслить и действовать иначе, буду молиться и верить в лучшее, может быть, всё изменится. Это было приблизительно 2 недели назад. Теперь птица позволяет мне держать её в руках, купать, играть с ней и не клюётся. Это удивительно. Кажется, ей стало лучше. Я поражена. Изменив свои мысли и действия, я повлияла на птицу. Раньше я была в отчаянии, потому что не знала, что мне с ней делать. А теперь мы с ней вместе уверенно смотрим в будущее. Джина. «У меня довольно сильная сенная лихорадка. У моего папы и брата тоже. Мы перепробовали множество лекарств, пытаясь излечиться, но все было напрасно. Для каждого из нас эта болезнь стала очень серьезной жизненной проблемой. Но вот однажды, читая вашу книгу, я пережил мгновение озарения. Я вспомнил фрагменты из фильма «Джина». Так что же всё-таки мы знаем, в которых речь шла о том, как мозг производит химические вещества. А доктор Джоди Спенз заговорил, что человеческий мозг это своего рода фармацевтическая фабрика. Я решил создать в себе некое твёрдое намерение. Каждый раз, когда пыльца растений вызывала у меня аллергический приступ, я визуализировал образ своего мозга, который вырабатывает химические вещества, купирующие обострение болезни, как в рекламных роликах показывают действие лекарства, блокирующего аллергические реакции. За последние 2 месяца я ни разу не пользовался лекарствами. Лихорадка давала о себе знать почти каждый день, но я научился прекращать её приступы самостоятельно. Теперь аллергия беспокоит меня всё реже. То ли это результат визуализации, то ли что-то изменилось вокруг меня. Неважно, важно то, что болезнь уходит. Ник. Я живу в Кардиффе, Южный Уэльс. Ряд совпадений привёл к тому, что я случайно посмотрела ваш фильм. За последние пару лет я прочитала несколько книг по квантовой механике, хотя я и не математик. Не знаю, почему меня к ним так тянуло. Со мной произошло много удивительного с тех пор, как я посетила графство Уилтшир и увидела круги на полях и меловой курган в Силбери-Хилл. Спустя три месяца после этого у меня случилось спонтанное исцеление. Врачи обнаружили у меня прогрессирующее дегенеративное изменение роговицы. Заболевание, приводящее к слепоте. Я уже начинала терять зрение. Но однажды утром я проснулась и поняла, что вижу хорошо. Мой офтальмолог был поражён. Он не знает случая подобного самоизлечения и хочет изучить это явление. Посмотрев ваш фильм, я поняла, что внутри каждого из нас скрыт огромный потенциал. Я как будто получила подтверждение чего-то, что знала всю жизнь. С тех пор зрение продолжает улучшаться. И мне уже не нужны сильные линзы для чтения. Я теперь знаю, что сама создаю собственные жизненные обстоятельства. Ежедневно Дженнифер